Дно ее было устлано сухим папоротником. Пирога быстро скользила на восьми веслах, на корме ее сидел человек, управлявший лопатообразным веслом. Это был туземец высокого роста, лет 45, пяти, широкогрудый, мускулистый, с мощными руками и ногами. Выпуклый лоб, изборожденный глубокими морщинами, свирепый взгляд, мрачное выражение лица придавали ему грозный вид. То был один из виднейших вождей, маорийцев. Об этом можно было судить по искусственной татуировке, покрывавшей его лицо и тело. От ноздрей его орлиные формы носа расходились спиралью две черные линии, окружавшие желтые глаза и затем терявшиеся на лбу под пышной шевелюрой. Его рот, обнажавший в два ряда ослепительно-белых зубов, был также окружен пестрыми изящными завитками татуировки, спускавшейся на подбородок на могучую грудь маурийца. Эта татуировка мокко новозеландцев является знаком высокого отличия. Такой почетной росписи достоин лишь тот, кто отличился в нескольких боях, причем рабы и простонародие не имеют права на мокко. Знаменитых вождей узнают по законченности, по тонкости и по характеру рисунка, который часто изображает животных.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 Что касается вождя, правившего лодкой, то его знатность не внушала сомнений. Острая кость альбатроса, употребляемого марийскими татуировщиками, глубоко пробраздила пять раз тесными узорами его надменное лицо. Он был закутан в плащ, сотканный из растения формиум и отделанный собачьими шкурами. Повязка, которой он был опоясан, еще хранила следы крови недавних сражений.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 Ноги у них были связаны, но руки свободны. То были Глен Арван, Элен, Мэри Грант, Роберт, Паганель, майор, Джон Манглс, Стюарт и оба матроса.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 выказывать полнейшее равнодушие ко всему происходящему. Только такое поведение могло внушить дикарям уважение. Дикарям вообще, а марийцам особенно, присуще чувство собственного достоинства, никогда не покидавшее их. Они уважают того, кто заставляет своим хладнокровием и мужеством уважать себя. Гленнерман знал, что подобным поведением он и его товарищи избавят себя от грубого обращения.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 принялся следить по карте за тем путем, по которому несла величественная Уайкато свои воды. Леди Элен и Мэри Грант, всячески подавляя свой ужас, полголоса беседовали с Гленарваном, и самый опытный физиономист никогда не догадался бы по лицам этих женщин, какие душевные муки терзают их. Уайкато является, так сказать, национальной рекой Новой Зеландии. Маорийцы гордятся ею и любят ее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 рассекают своими высокими носами ее волны. Только немногочисленные туристы отваживаются плыть среди ее священных берегов, а верховье Вайкато является запрещенной зоной для нечестивых европейцев. Паганель знал, как чтят туземцы эту великую новозеландскую реку. Ему было известно, что ни один естествоиспытатель не поднимался по Вайкату выше ее слияния свайпа.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 — А где расположены английские посты? — спросил Гленарван. — Это трудно сказать, — ответил Паганель. Однако военные действия сосредоточились в провинции Таранаки, и, по всей вероятности, войска скопились по ту сторону озера, на противоположном склоне гор, там, где находится очаг восстания. — Будем надеяться, что это так, — промолвила леди Элен. Гленарван с грустью посмотрел на свою молодую жену, на мисс Грант,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 Пирога прошла, не останавливаясь мимо бывшей резиденции короля Потатау, расположенной полумили от слияния рек. Никакая другая пирога не броздила вот Вайкато. Несколько разрушенных хижин, видневшихся там и сям по берегам, свидетельствовали о недавних ужасах войны. Прибрежные поселения казались покинутыми, берега были пустынны.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 В этой части Вайкату течет, широко раскинувшись среди необозримых равнин, но ближе к верховью холмы и горы как бы сжимают долину, в которой река проложила себе русло. В 10 милях от слияния рек на карте Паганеля на левом берегу должен был находиться приток Кири Кирироа, и действительно там он оказался. Но Кайкуму не остановился здесь. Он велел дать пленникам их собственные съестные припасы,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 Три часа дня на правом берегу реки показались первые отроги горной цепи Покароа-Рендж, похожие на разрушенные крепостные стены. На остроконечных вершинах местами виднелись развалины Па, старинных укреплений, некогда воздвигнутых на неприступных местах маврийцами. Они напоминали огромные орлиные гнезда. Солнце уже скрывалось за горизонтом, когда пирога причалила к крутому берегу, заваленному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 Еще прежде чем Кайкуму сообщил пленникам о своем намерении обменять их, Гленорман и Джон Манглс обсуждали различные способы бегства из плена. То, что невозможно было сделать, находясь в пироге, то они надеялись осуществить на берегу во время привала, пользуясь ночной темнотой. Но после разговора Гленорвана с новозеландским вождем было благоразумнее отказаться от побега. Следовало запастись терпением.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 Здесь к пироге кайкумам присоединилась еще одна пирога с десятью туземцами. Воины еле обменялись приветствиями, аэре-майра, что значит «доброго здоровья», и обе пироги поплыли рядом. Вновь прибывшие маурийцы, видимо, недавно сражались с английскими войсками. Об этом свидетельствовала их одежда вся в клочьях, их окровавленное оружие, их еще кровоточащие раны. Воины были мрачны, молчаливы. Со свойственной всем диким народам сдержанностью они сделали вид, что не обращают никакого внимания на европейцев. Полдень на западе показались вершины маунга тотари долина, по которой протекала вайкато, начала сужаться, и могучая река, стиснутая крутыми берегами, бушевала, словно горный поток. Но грибцы только сильнее налегали на весла, сопровождая свои движения дикой мелодией,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 выплывали все новые пироги, на которых сидело воинов 60. Очевидно, это были участники последнего восстания, которые, так или иначе, пострадав от английских пуль, возвращались теперь к себе в горы. Порой исплывший гуськом пирог поднимался голос певца, певший патриотический гимн, призывавший маурийцев на борьбу с захватчиками. «Папарати вати тиди! ней!»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 И, глядя на эти разнообразные каскады пара и воды, казалось, будто они созданы рукой человека и управляются скрытыми механизмами. Вода и пар, смешиваясь в воздухе, переливались на солнце всеми цветами радуги. В этом месте Вайкаты течет по зыбкому ложу, непрерывно кипящему под действием подземного огня. Невдалеке, к востоку от реки, на берегах озера Ротуруа, ревут горячие ключи и дымящиеся водопады, Ротамаханы и Татарата, исследованные некоторыми отважными путешественниками. Вся местность изобилует гейзерами, кратерами и сопками. Через них извергается избыток газов, не находящий исходы через узкие кратеры Тонгариро и Вакари, двух действующих вулканов Новой Зеландии. Две мили пироги плыли под сводом серных испарений, клубившихся над водой.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 река которая до сих пор, закругляясь стекла к востоку с этого места вливалась в озеро Таупо, как огромный водопад в бассейн. На следующее утро на правом берегу реки показалась гора. Жак Паганель, справясь по карте, выяснил, что это гора Таубара, вышиной в 3000 футов. В полдень вся вереница пирог плыла в озеро Таупо через один из рукавов реки. Суземцы восторженно приветствовали лоскут, развивавшийся на крыше хижины. То был их национальный флаг.